Глава 37 После ухода Ритаура, который, к счастью, не стал задерживаться, я ненадолго прилегла и сама не заметила, как задремала. Проснулась от ощущения обращенного на меня чужого взгляда. Поначалу решила, что вернулся колдун, или, может быть, Брита снова по обыкновению пришла ко мне. Но, открыв глаза, увидела сидящего на краешке моей кровати Эрланда. Я тут же вскинулась в испуге и едва удержала рвавшийся с губ вскрик. Мы с правителем были наедине. Комната погрузилась в вечерние сумерки. Свечи не горели, и лишь огонь в камине рассеивал полумрак. Я видела, как внимательно смотрят на меня глаза мужчины, казавшиеся темными при таком освещении. С какой силой его смуглые пальцы сжимают край наброшенного на меня одеяла. Неужели он пришел для того, чтобы... Я закусила губу и поборола трусливое желание спрыгнуть с постели. Что толку? Долго я от Эрланда убегать не смогу. Этот замок принадлежит ему, так же, как новая одежда, которую шили для меня. А за порогом женских покоев стоят его люди, которые без его позволения ни за что меня отсюда не выпустят. Я в полной его власти, и мне еще в Ивлин было известно, что именно нужно от меня правителю Лунсфальда». Опустив глаза на собственные руки, я сделала глубокий прерывистый вдох. Как это будет? Он просто навалится на меня, задирая подол платья? Развернет спиной к себе, так, чтобы не видеть моего лица? Или сначала произойдет то же самое, что было в шатре? При воспоминании о прикосновениях рук Эрланда, будивших внутри что-то сладостное и греховное, у меня задрожали пальцы, и я спрятала их под одеяло но тут же сделала глубокий вдох и подняла голову, встречая взгляд правителя. «Пусть лучше все произойдет сейчас, потому что от растянутого на часы и дни ожидания неминуемого только хуже. Я устала бояться». Но, к моему удивлению, мужчина не набросился на меня немедленно, даже не прикоснулся, только смотрел. «Вы...» — начала я, голос не слушался, и пришлось сначала прокашляться, а уже затем продолжить. «Что вам нужно?» «Сегодня ты ужинаешь со мной», — известил правитель. «В столовой замка. Тебя проводят. Надень что-нибудь красивое». С этими словами он поднялся и вышел, а почти сразу же в комнате появилась служанка, точно под дверью стояла. И уж, конечно, та была в курсе того, что этим вечером я ужинаю не здесь и не одна. Красивый наряд я тоже позволила выбрать бритте она в здешней моде разбиралась лучше меня. По правде говоря, это требование Эрланда меня несколько удивило. Не все ли ему равно, что с меня снимать? Недавно сшитое платье, которое надела на меня служанка, оказалось в самом деле прекрасным и... белым. Белым, как свадебное. Я только губу закусила, глядя на него. Это выглядело жестокой насмешкой над моим положением в Лунсфальде. Будь я в действительности нареченной, все было бы совсем по-другому. А так мне лишь в очередной раз напомнили, кто я теперь. Всего лишь добыча правителя, всего лишь выкуп, отданный отцом за безопасность княжества. Мои желания не учитываются, и никаких прав у меня нет. Уже ни дочь, еще не жена, и едва ли когда-нибудь ею стану. Кому нужна обесчищенная невеста, да еще и беспреданного. Но, несмотря на осознание всего этого, в столовую я шла с гордо поднятой головой видела обращенные на меня взгляды, слышала шепотки за спиной и делала вид, что не обращаю на них ровным счетом никакого внимания. К такому мне было не привыкать, в родном княжестве моя необычная внешность тоже привлекала внимание. Люди удивлялись тому, что мы с Ильмой совершенно не похожи, и временами довольно громко выражали жалость к бедняжке Аньяре, которой едва ли светила бы достойная партия, не будь она княжеской дочерью. Увы, Понятия красоты в Ивлин во всем разнились с тем, как выглядела я сама. У меня не имелось ни светлых вьющихся локонов, ни пышной груди, ни пухлых губ. Все это с избытком досталось сестре, походившей на ее мать, а я, я уродилась точной копией своей, ни одну черточку не унаследовав от отца. Но ведь когда-то она ему понравилась, он любил ее, я не сомневалась в этом». Ведь иначе князь не привез бы в Ивлин чужеземку, назвав ее своей, пусть второй, но все же супругой, а не наложницей. А это означало, что и меня кто-нибудь может полюбить. И ждала, ждала день за днем, что такой человек однажды появится в моей жизни. Но приехал Эрланд-Завоеватель, он ничем не напоминал галантных кавалеров из книг, не ухаживал за мной, о чувствах ко мне не сказал ни единого слова, просто увез с собой. А сегодня... Сегодня наверняка тот самый день, когда я стану женщиной. Его женщиной. Правитель уже ждал меня в столовой, огромной зале, стол в которой явно был рассчитан на то, чтобы за ним собиралось множество людей. Но сейчас там сидел только один человек. Со мной стало двое. Повара явно расстарались, поданные нам кушанье не только издавали дразнящий аромат и завлекательно выглядели, но и на вкус оказались выше всяких похвал. Я думала, что мне кусок в рот не полезет. Но, стоило ответить приготовленную на углях рыбу, как поняла, что аппетит все-таки проснулся, и воздала должное угощению. Сидящий напротив Эрланд с усмешкой на губах наблюдал за мной, и на его лице плясали отблески свечных огоньков. «Тебе нравится, Аняри?» — спросил он, подливая в мой бокал ежевичное вино, подогретое с медом и пряностями. Сперва я хотела отказаться, но затем все же сделала глоток, за ним другой. От терпкой сладости... С чуточку щекочущей языка стринкой по телу разливалось тепло и какое-то еще ощущение, незнакомое, но очень приятное. «Вы могли бы и не спрашивать», — отозвалась я, покосившись на полупустое блюдо передо мной. «Все очень вкусно. Передайте мою благодарность тем, кто это готовил». «Ты ведь знаешь, что проведешь эту ночь со мной», — резко сменил тему беседы правитель, и я вздрогнула но постаралась ничем не выказать вновь охватившего меня смятения».